Глава 24 Зоя. Первый рабочий день. Думаю, он фееричен всегда и у всех. Ты еще не приноровился к новому месту и новым людям, не помнишь, что и где лежит, а от тебя уже хотят всего и сразу, и побыстрее. В общем, да. Пятая точка начала подгорать у меня еще рано утром, когда я встала, приняла душ, быстро перекусила и отправилась готовить завтрак. В ресторане дяди Сени я знала каждый закуток. А вот на кухне особняка Глеба Викторовича пока плавала, как рыба, попавшая в незнакомый водоем. Вроде все есть, и вода, и водоросли, и даже другие рыбёшки, а все равно периодически зависаешь в пространстве. Для Алисы хозяин требовал каждый день готовить кашу. Считал, что ребенок обязательно должен ее есть. Видимо, его самого так воспитывали. Спорить я не стала, хотя мне было, что сказать по этому поводу. А вот для себя Глеб Викторович просил другие блюда. Я собиралась комбинировать меню Алисы и Альбины, иначе будет слишком много для одного повара. Поэтому этим утром для девочки я приготовила гурьевскую кашу с сухофруктами и орехами, а вторым блюдом стали жареные бананы в кляре с йогуртовым соусом. Альбине на стол отправились те же бананы, только более диетический вариант. В совсем тонком кляре и фруктовый салат. Ну и напитки. Кофе и какао. Кому что, думаю, понятно без пояснений. Накануне Глеб Викторович весьма повеселил меня, заявив, что на завтра, как и Алиса, предпочитает какао, и чтобы обязательно с ванилью, и очень сладкий. Когда я его варила, чего то представила, как он сидит за столом в костюмчике с галстуком и пьет какао, разговаривая по видеосвязи с каким-нибудь важным человеком, и тот думает, что в чашке у начальника кофе, а там какао, блин. Я так развеселилась, что едва не спалил напиток повезло что в этот момент на кухню как раз заглянул николай хотел удостовериться что у меня все идет по плану я сразу вернулась к делу на стол глебу викторовичу в это утро отправились кю кю омлет по азербайджански с большим количеством зелени и шор гагал точнее два небольших шоргагала соленые булочки со специями с ними я само собой провозилась дольше всего но они того стоили По крайней мере, через 20 минут после того, как Николай отнес все наверх, я получила от Глеба Викторовича краткое сообщение в мессенджер. «Зоя, это фантастически вкусно!» «О, да, я знаю! А это, между прочим, успех!» Сказал Николай еще через несколько минут, когда принес на кухню все тарелки и улыбнулся. Совсем, кстати, и не пафосно. Он вообще в это утро был меньше похож на мажорного мажордома чем когда я увидела в первый раз. Альбина Алексеевна съела всё, а Алиса больше половины, даже кашу. Обычно она ее вместе с тарелкой выкидывает из окна. Я едва не споткнулась, услышав подобное. Посмотрела на управляющего, надеясь, что он шутит. Но нифига подобного. Это... Это началось после смерти Олега Викторовича и его жены. Кивнул Николай, поняв, о чем я хочу спросить. Хотя не знаю. Геннадий Иванович кашу не готовил никогда никакую. Не любили ее прошлые хозяева. И Алиса на завтрак чаще всего ела то же самое, что и родители. И за общим столом они, как сейчас, каждый в своей камере. Я фыркнула. Николай, сам того не знаю употребил в речи мое словечко. Именно камерами я называла комнаты мачехи и сестер. Разбрелись по своим камерам, частенько им говорила. «Слушай, а может подать Глебу Викторовичу эту идею?» Пробормотала я, загружая тарелки в посудомойку. Хотела выкинуть недоеденную кашу Алисы, но управляющий схватил меня за руку и взмолился. «Не надо!» «В смысле, я не про идею. Выкидывать эту вкуснятину не надо. Я с утра только чай успел выпить. Есть хочу так, что в глазах темнеет. Можно мне доесть?» «Эм, Алиса ведь ела». «Ерунда! Ела, а не плевала туда. Я не брезгую. Можно?» Я пожала плечами. Судя по голодному взгляду Николая, его не остановило бы даже известие о том, что девочка действительно плюнула в кашу. Ещё шоргагалы остались. Три штуки. Я хотела сама перекусить, могу поделиться. Что осталось, прости? Шоргагалы. Сейчас покажу. Как и Глебу Викторовичу, Николаю шоргагалы тоже очень понравились. Я еле вырвала себе один. И кашу он доел. причем с таким аппетитом, что мне даже было неловко. И стало еще более неловко, когда на кухню заглянули Света с Сашей, многозначительно оглядели жующего за столом Николая, фыркнули, хихикнули и убежали. «Блин, Блинский, теперь еще какие-нибудь слухи про нас с ним пойдут, а я ведь просто его кормлю!» Правда, спустя несколько минут оказалось непросто. «Не хочешь погулять вечером?» поинтересовался управляющий Доев. «По саду!» «Здесь красиво, а ты, наверное, еще толком ничего не видела». «Хорошо, что я в этот момент стояла к Николаю спиной, лицом к холодильнику, иначе он, наверное, заметил бы, как у меня открылся рот и вытарющились глаза». «Нет, серьезно, он приглашает меня погулять?» «Пафосному мажордому в богатом особняке понравилась простая повариха Зоя Дубинина? Или он просто скучает без секса?» «Ха! Ладно, давай погуляем». Согласилась я настороженно, надеясь, что эта прогулка ничем мне не аукнется в будущем.